Глава 5. Уверенность в своих силах не сделала князя Держимира безопасным. Напротив, понимая, что Боримир Ророжский не мог не затаить жестокой обиды, он постоянно был готов к новому столкновению. Вниз по течению украины дружина полюдия двигалась медленно, задерживаясь в каждом городке на 3-4 дня. Пока снег не растаял и весенняя распутица не лишила ророгов возможности напасть внезапно, князь Держимир не хотел покидать рубеж. Вдоль пути полюдия позади и впереди постоянно разъезжали дозорные отряды. Это дело приходилось так по душе Баяну, что брат теперь видел его очень редко, только в промежутке между двумя поездками». Но весна наступала все решительнее, как ей положено в соответствии с мировым законом. Возле городка ратинца пришлось перебираться с реки на берег. Лед стал слишком ненадежен. «Теперь уж не поскачешь», — приговаривали к Мете, а Держимир подумывал задержаться здесь до тех пор, пока дороги просохнут. «Сейчас мы в самом опасном месте», — объяснял он смеянию, но вместо страха на лице солнечной книги не отражалось лишь любопытство. «Эта река потому ратится и зовется, что рати на ней не переводится. Ророги там берегом владеют, а хотят и наш захватить до самого Истира. Тогда весь полуночный берег Краены тоже будет за ними». «А нам что останется?» — отвечала возмущенная Смеяна, не осознавая даже, что говорит «мы» о чужом ей племени Дремичей. «Как трудно порой различать чужих и своих!» «Но ведь он не станет нападать!» — в восемнадцатый раз переспрашивала она. «Не станет!» — Держимир решительно мотал головой. «Куда им без сокола?» При этом он бросал беглый взгляд на сокола, по-прежнему прикованного за ногу золотой цепью, и другой, более продолжительный, на Смеяну. В душе он был твердо уверен, что не священный сокол чужого племени, а только она, Смеяна, приносит ему удачу. За такой беседой однажды вечером их застал гонец. Дружина еще не кончила ужинать, и никто не вставал из-за столов, когда в нижних сенях послышались шум и возбужденный говор. «К медь из воронца!» — кричали оттуда. «К тебе, княже!» Через несколько мгновений перед Держимиром стоял гонец, средних летру с оборудой к медь, забрызганной грязью по пояс. «Я из Воронца», — подтвердил он то, что князь уже успел услышать. «Прислал меня воевода на слав, а вести у нас худые. На твою землю, княже, вторгся ратью, князь Речевинский велемок». Сначала стало тихо, потом все в гриднице разом загомонили. «Потом все в гриднице разом загомонили». Все ждали нападения Ророгов, готовились к нему, но никому не приходило в голову ждать беды из-за Истира. «Что?» — вскрикнул Держимир и даже вскочил на ноги. Ему казалось, что он ослышался. Не таких вестей он ждал. Боремир из-за Ратисы внезапно превратился в Велимога из-за Истира. «Не может быть!» — звонко вскрикнула Смеяна, и это была именно та мысль, которая четко звучала в голове Держимира — Сосредоточив все мысли на Ророгах, он давно забыл и о том, что у него были нелады с Велимогом славянским и даже о самом его существовании. Заботы из-за спорной невесты Даравана, из-за сожженного города давно улетучились из его памяти. Видит Перун праведный, сам Держимир не дал никакого повода для возобновления старой вражды. Но едва ли чье-нибудь изумление в гриднице много повидавшего боевого города ратинца могло сравниться с изумлением Смеяны. Как и все, она ждала бед от ророгов. Но не только неожиданность известия не давала ей в него поверить. Ведь речевины были ее родным племенем. Она никак не могла считать их врагами. «Их ведет сам князь Велимок», — продолжал тем временем гонец. «Они переплыли из Тир сразу, как только сошел лед. Они пытались взять краенец, но он держится, как говорят, до сих пор. Тогда они пошли дальше, а под ним оставили несколько сотен войска. Они захватили два городка и разграбили всю твою дань княже». «Воевода Наслав послал меня сказать тебе, что он будет держаться сколько может». На этом вести воеводы посадника из становища Воронец кончались. Он не прибавил просьбы к князю идти на выручку, это Держимир сообразит и сам. В этот вечер князь и его ближняя дружина пошли на покой поздно. В городки на краене и в Междуречный лес были отправлены новые гонцы с приказом скорее присылать собранные полки. Жители по берегам краенной Ратицы были оповещены и уже к утру возле ворот оказались волокуши, нагруженные домашним добром, ревущие коровы и блеющие овцы, толпы мужчин, женщин с детьми, старух с курами под мышкой. Старейшины кланялись к князю и просили принять их с родовичами в город. А уж они с сыновьями не зарабеют и пойдут против речевинов. Охотничьи луки, копья, топоры, простые доспехи с нашитыми на толстую кожу железными пластинами здесь имелись почти у всех мужчин, а у многих были даже настоящие шлемы. Весь следующий день прошел в заботах. Излишней суеты не наблюдалось, но смеяно не находила себе места от тревоги. Даже в тот далекий вечер, когда на огнище ольховиков явились кмете Держимира, ей было скорее весело, чем страшно. Теперь все изменилось. Видя, с каким испугом жители окрестных огнищ стремятся за стены городка, с какой решимостью мужчины просят князя вести их на защиту земли от кровопийцы Велимога, она ужасалась. «Всем существом чувствуя, это война!» Кровавый пир Морены, пляска Мары и Морока, песня Карны и Жели. Не верилось, что ее несут речевины, среди которых смеяна родилась и выросла. «Это Велимок, кровопийца!» — возмущалась она. «А речевины нет!» Но доказать она никому ничего не могла и не раз замечала косые взгляды дремичей, вызванные ее речевинским выговором. Священный сокол, словно заразившись общим настроением, тоже беспокоился». Когда Смеяна была в гриднице он срывался со спинки княжеского престола, к которой был прикован, хлопал крыльями и все норовил сесть к ней на плечо. Смеяна так и не смогла выучиться держать ловчую птицу и только отмахивалась, но сокол не унимался, проявлял недовольство и стремился к ней. Она перестала подходить к нему близко, а к Мете увидели в беспокойстве сокола верный знак того, что война будет долгой и трудной. В не находилось никакого дела во всей подготовке, которой были заняты и Держимир, и Баян, и Дозор, и все остальные. Погоди, душа моя, не до разговоров. Ласково, но решительно отстранял ее даже Баян, не имея времени отвечать на ее детское беспокойство. А что теперь будет? Вот проводим твоих соплеменников, дорогих, назад за эстир. Вот тогда и потолкуем. Вечно им всем некогда, — обиженно ворчала Смеяна, вспоминая в ведуна Велема, который вот так же, бывало, отговаривался недосугом и не хотел отвечать ей. Где же ей найти такого, кто все ей объяснит? А спроси, опять к Макоши пошлют. Во всех заботах последних месяцев Смеяна почти забыла о первоначальной цели своего путешествия, о священной чаше судеб. Какая тут чаша, когда сама судьба ломится в дверь? Но под вечер второго дня Смеяна вспомнила еще об одном средстве. К ее поясу была крепко пришита серебряная бляшка с волнистым велесовым узором. Поймав нежданно пришедшую мысль, Смеяна сначала сама ее испугалась. Как это так, позвать Серебряного Волка и попросить у него помощи? Захочет ли он ей помогать? Сможет ли? Ведь его возможности, хоть он и сын Велеса, и князь Волков, тоже не небеспредельны. А как его позвать? Еще ничего не решив, Смеяна осторожно отпорола бляшку от ремня и зажала в кулаке. «Что там, душенька?» — окликнула ее молодая боярыня невестка Ратинецкого воеводы, у которой Смеяна жила. «Оторвалось чего? Скажи, девкам пришьют, или дай я сама». Боярня уже знала, что Смеяна не дружит с иголкой и ниткой. «Нет, ничего!» — отмахнулась Смеяна. «Здесь, пожалуй, ничего не выйдет». Вопреки предсказанию самого Агнияра, Смеяна понятия не имела, каким образом эта бляшка поможет ему услышать ее зов. Но она не отчаивалась, веря, что ей поможет тот непонятный внутренний голос, помогавший уже не раз. Нужно только сосредоточиться, забраться в тихое место, где никто не помешает. Куда? А куда обычно ходят гадать? Вдруг осенило ее. «Да в баню!» Как наяву ей представили зимние вечера, когда они вместе с сестрами бегали к бане слушать баинного, а самые смелые даже просовывали руку в узкое окошко, чтобы по прикосновению руки банного хозяина узнать, хороша ли окажется жизнь в замужестве. Вспомнились сдавленный смех, повизгивание, ойканье, шепот, как живые зазвучали голоса Верена, Веснянки, Ласки, Топотушки, Синички, и они гнали ее прочь, потому что от блеска ее желтых глаз было еще страшнее. Смеяна взгрустнула ненадолго, сжимая в руке серебряную бляшку. Трудно было примириться с мыслью, что она едва ли когда-нибудь вернется на родное огнище альховиков к людям, принявшим к своему очагу ее мать, вырастившим ее саму как родную. И не их вина видят боги, если она не всегда чувствовала себя там счастливой. Человеческий род живет по законам, а если кто-то не может или не хочет исполнять их, то он не вправе обвинять других в своих неудобствах. Боги устроили мир так, чтобы всегда выживал род». Громкий говор в нижних сенях вывел Смеяну из задумчивости. Один из ближних городков, Листвин, прислал дружину. Пять десятков хорошо вооруженных умелых воинов. Смеяна слышала внизу бодрый голос «держи и хотела уже бежать к нему, но вспомнила о бляшке в своей руке. В гриднице от нее не будет никакого толку, но если бы она смогла как-то помочь присоединить свою странную и плохо управляемую силу к общим силам дремичей... Минуя бурлящую, звенящую оружием толпу мужчин в нижних сенях, Смеяна через задний двор скользнула к бане. Сейчас тут было пусто, темно, холодно и по-особому сыро. «Батюшка байный, не прогнивайся, пусти!» — шепнула Смеяна на пороге. «Я тебе гостинца принесла!» Она положила на полок пирожок с капустой, прихваченный из горницы, присела на край длинной лавки. Воеводская баня была не домашней, просторная, рассчитанная на десяток человек одновременно — Смеяна осторожно зажгла лучинку. Ее кошачьи глаза видели и без света, но для ворожбы нужен огонь. В бодейке осталось немного воды. Зачерпнув ковшиком, Смеяна поставила его возле себя на край лавки. За спиной ее послышался скрип, потом чмоканье. Мгновенно похолодев, Смеяна едва сдержала крик и резко обернулась. С полка на нее, не мигая, смотрели бледно-зеленоватые круглые глаза. Вокруг них велась темная серая шерсть, скрывавшая все жутковатое существо — Баяны оказался похожим на очень пушистого кота. Несколько мгновений Смеяна колебалась остаться или бежать отсюда, но вдруг глаза закрыли зеленоватое омерцание погасло, и пропал. Пирожок с капустой пропал вместе с ним. Заметив это, Смеяна вздохнула с облегчением. Раз ее угощение понравилось хозяину, значит, ей дозволено остаться ненадолго. Торопясь использовать время с толком, она опустила серебряную бляшку в воду и наклонила над водой лучинку. А дальше что? Не призывать же, как в новогодних гаданиях явить ко мне суженый-ряженый. Он ведь ей не суженый и вовсе не для того нужен. Смеяна всматривалась в тусклый серебряный блеск под темной водой, всем телом ощущая вокруг навязчивую банную сырость, и старалась забыть об этой бане, обо всем городе Ратенце, а вспомнить ту заснеженную лесную речку неподалеку от Хортина и Велешина, где дружина Держимира встретила яра чураборского Она представляла себе его невысокую, но крепкую и подвижную фигуру, его волчья накидка, резкие черты смуглого лица, черные брови, темные глаза с красной искрой на дне. Каждая черта его внешности так четко и крепко держалась в ее памяти, что смеянине нетрудно было вообразить себя снова стоящей рядом с ним. Ей даже вспомнился жар, исходящий от его тела, жар подземного пламени. Но при этом она чувствовала не страх, а восторг, преклонение перед этой стихийной, но надежно смиренной в силой. Образ Агнияра, образ снежного леса и волчьих голосов где-то за деревьями, его мира, неразрывно слитого с ним, ожил и задышал рядом с ней. Смеяна едва успела обрадоваться, получается, как вдруг ощутила тревогу. Образ Агнияра, принявший протянутую Смеяной невидимую нить, схватил ее слишком крепко и с силой потянул на себя — Скрикнув, она уронила горящую лучинку в ковшек и обеими руками вцепилась в края лавки. Ей показалось, что сила князя волков сейчас оторвет ее от лавки, вытащит из этой баньки и унесет через леса и долы туда, где он сейчас. Связь между ними оказалась слишком живой, а соотношение сил неизмеримо. Лучинка коротко-сердито зашипела и погасла, в бане стало темно. Смеяна таращила глаза, стараясь заново привыкнуть к темноте. Резко хватала воздух ртом, не в силах справиться с дрожью. Ничего не вышло. Она ни слова сказать ему не успела. Вот так. Не все же одним счастьем пробавляться. Надобно же ей умение. Скрипнула дверь бани. Смеяна вздрогнула. В низкий дверной проем просунулась какая-то темная фигура. Сверкнули два красноватых огонька. Примерно на высоте человеческого лица. «Эй, сестренка!» Позвал низковатый, звучный, единственный на свете голос. «В какую же ты нору забралась? Или тут получше места нет? А лучину зачем утопило?» Смеяна зажала себе рот ладонью. Ей хотелось вопить изо всех сил. Тёмная баня кружилась и качалась, как лодка на стремительной ночной реке. Этого не могло быть. Однако это был он. «Огнеяра Чуроборского ни с кем не спутаешь». А он тем временем прошёл в баню, выловил лучину из ковшика, как-то небрежно стряхнул с неё воду, и уже через мгновение лучина ярко горела. Смеяна не поняла, каким образом огнеяр её зажёг, но она не удивилась бы, если бы он добыл огонь простым щелчком пальцев. Подземное пламя жило в нём самом, так зачем ему кремень огнива труд? Огонёк на кончике лучины показался ей каким-то красным, как искра в глазах самого огнияра «Вот так!» — удовлетворённо сказал оборотень, пристроив лучину в щель рассохшейся старой лавки. Потом он посмотрел на Смеяну и спросил. «Ну, чего глаза таращишь? Вот он, я звала ведь!» «Ты откуда взялся?» — спросила Смеяна, с трудом вспомнив хотя бы эти слова. Изумление прогнало даже её робость перед князем волков. «Ты что, прямо вот так оттуда?» «Да нет!» — Огнеяр усмехнулся и сел на ближайшую лавку. «На самом деле я ещё вчера из дома собирался». Дела у вас тут такие, что сами едва ли справитесь». «Вчера?» — воскликнула Смеяна, уразумев пока что только начало его ответа. «Что же от твоей земли досюда? Только день пути?» Агнияр ответил не сразу, а сначала посмотрел на нее спокойным и пристальным взглядом, и Смеяна вдруг устыдилась своего недоверия, вспомнила, кто он такой. «У князей леса свои дороги», — только и сказала Агнияр. «Ну что, опомнилась? Тогда пошли». «Куда?» В гридницу, не в бане же о таких делах толковать. В бане только мелкая нечисть промышляет. А ты кто? С детским простодушием, отчасти наигранным, спросила Смеяна уже на пороге. А я нечисть крупная. С такой же наигранной гордостью ответил огнияр и улыбнулся. Я князь Волков. В княжеской гриннице было множество народу. Держимировые, ратинецкие кмети, прибывший сегодня Листвинский полк, воеводы всех степеней, старейшин и окрестных родов. Стоял гул голосов, дым от трех очагов медленно вытягивался в дымовые окошки, повисал над столами. Однако едва лишь Огнеяр чураборский встал на пороге, как стало тихо. Его заметили все, и не заметить было невозможно. С ним приходила невидимая, но могучая сила, заставлявшая разум забыть обо всем и привлекающая внимание к себе. Каждого, как будто толкнула невидимая рука, неслышный голос шепнул «Эй, оглянись-ка». Князь Держимир молча встал с места и выпрямился. Как невелико было его удивление, он сразу понял, дебрический оборотень просто так не придет. «Здравствуй, князь Держимир», — просто сказал Агнияр и протянул руку. Держимир сделал шаг вниз по ступенькам престола и подал ему руку в ответ. По крайней мере, огнияр чураборский пришел как друг, а это уже очень много. После той встречи в лесу Держимир высоко ценил его могущество, мало малопонятное простым людям, но весьма ощутимое. «Откуда я, не спрашивай!» — продолжал Агнияр. Он не считал для себя обязательными длинные подходы и сразу приступал к делу. «Лучше послушай, с чем». «Садись». Двинув бровью, Держимир согнал с лучшего места озвеня, и огнияр сел. «С чем бы ты ни пришел, я тебе рад». «Еще бы». Огнеяр непонятно усмехнулся, на миг показав ослепительно белые клыки, выступающие из ряда верхних зубов. «Где я, птица-то ваша?» Он огляделся, остановил взгляд на соколе, прикованным над княжеским сиденьем. «Ты об этом?» Не отводя глаз от гостя, Держимир кивнул в сторону сокола. «Ну да, конечно, не жар птица, но беспокойство тебе принесет не меньше. На тебя, на эту птицу Боремир Огнегорский ратью пошел». Гритница охнула, но не очень громко. Этой вести ждали, и только через некоторое время до людей дошло, что теперь на них идёт два вражеских войска с разных сторон. «А ты откуда знаешь?» — по первому побуждению воскликнул Держимир. Он сообразил быстрее других, и желание, чтобы это оказалось неправдой, возобладало и над вежливостью, которой в нём было мало, и даже над благоразумием, которого было несколько больше. Вместо ответа Агнияр посмотрел ему в лицо, так внимательно и пристально точно ему вдруг понадобилось как следует разглядеть дремического князя и понять самое важное в нем. В его взгляде не было гнева или обиды, но Держимир мгновенно понял сам, откуда бы ни брал свои вести сын подземного хозяина, им следует верить и не спрашивать об их источнике. Он уйдет со стока в Краена и путь держит к Макошиному на пряже. Спокойно продолжал Агнияр, как будто его и не перебивали. После того, как ты у него сокола отобрал, он чуть с княжего стола не полетел, еще бы главную святыню племени потерял. Не каждый князь сумеет. Ророги так рассуждают. Раз священный сокол не вернулся, значит, князь сварогу не угоден, то есть свинтовиду. И правильно, — вставила Смеяна, вошедшая следом за Агнияром и сидевшая на ступеньках престола. И тогда баремир решил вместо сокола добыть вашу чашу судеб, — говорил дальше огниер Он тоже не глуп, — Хотел выждать, пока ты с дружиной подальше уйдёшь. А потом к нему явились люди от Велимога Славинского и передали. Велимог зовёт его вместе с собой в поход. Так и уговорились. Велимог идёт на тебя с истира, а Баремир с краены. И добычу пополам. Велимогу все припасы становишь, а Баремиру сокола, чашу и... И её. Огнеяр кивнул на Смеяну. Его невозмутимое лицо никак не соответствовало тревожным вестям. Он словно был выше земных тревог и опасностей, и Смеяна на миг ощутила укол обиды, как если бы огнеяр собирался скрыться в каких-то далях, бросив их в беде. Тогда она еще совсем его не знала и не могла понять, насколько не права. Все молчали, осознавая перед лицом, какой грозной опасности оказались. Лишь недавно перед дремичами был один противник, достаточно опасный, но вполне по силам. Теперь же их оказалось два. Требовалось время, чтобы к этому привыкнуть. «Это все сокол!» — воскликнула смеяна. вскочив на ноги, она повернулась к Держимиру и взмахнула сжатым кулаком в сторону перуновой птицы. «Это все ты!» — с еще большим возмущением продолжала она, обращаясь к Держимиру. «Я же говорила тебе, отпусти его!» «Я тебе говорила!» «Если бы ты не удержал его здесь, то ророги не пошли бы на нас! Сейчас мы имели бы дело только с одним велемогом, а не с двумя! Это ты!» «Хватит!» — крикнул Держимира и ударил кулаком по резному подлокотнику. В словах Смеяна была известная правда, но он не мог позволить девице, будь она хоть самая рыжая на свете, позорить его перед всей дружиной накануне битв. «Ророги давно зарятся на ратицу. Все равно они пошли бы на нас не в этом году, так в следующем». «Но не одновременно с Велимогом», — не сдавалась Смеяна. «Но пусть никто не думает, что я боюсь. Посмотрим, как они будут биться без своего сокола». «Им нужна чаша судеб. Что мы будем делать, если они ее захватят? Чем нам поможет чужой сокол, если мы лишимся своей чаши?» «Чашу судеб они, я думаю, не захватят», — подал голос Агнияр. Все время спора он наблюдал за Держимиром и Смеяной, переводя с одного на другую проницательный, немного насмешливый взгляд. «Для этого им пришлось бы одолеть не только вас, но и меня, а это не так легко. А тебе что за дело до чаши?» — спросила Смеяна, отчасти удивленная, что он вмешался в их спор. — Да чаши почти никакого. Мне есть дело до книжной Дараванной Глиногорской. Она патчерица моей матери, а значит, моя названая сестра. Ее отец уже однажды натерпелся тревог из-за нее, и тогда в этом был виноват я. Больше я не допущу ничего подобного. — Причем здесь дочь Скородума? — мрачно спросил Держимир. Ему уже было стыдно, что он ввязался в спор со Смеяной на глазах у всех, тем более, что во многих глазах читал согласие с ее мнением. При том, что она уже почти два месяца живет в Макошином напряже, она приехала туда почти сразу после того, как рассталась со Светловоем Славинским, и если рароги попадут в святилище, то едва ли Боремир устоит перед соблазном прихватить с собой и ее. Она ведь тоже рыжая. Огнияр бросил взгляд на косы Смеяны и усмехнулся. Боремир, пожалуй, решит, что она принесет ему счастье. А я не хочу, чтобы князь Скородум второй раз собирал войско ради спасения дочери от похитителей. В первый раз все кончилось без крови, но я не уверен, что ему и второй раз так повезет. А задачный Держимир молчал, к Мете переглядывались. Никто понятия не имел о том, что княжна Даравана, еще три месяца назад бывшая предметом мыслей и устремлений Держимира, с тех пор находилась так близко. «Эй, братья!» — позвал Байан Атан. Его ум не мог долго держаться на предметах отвлеченных и требовал ясных указаний к действию. «Ты давай, чего решать-то будем?» Он был совершенно прав. Махнув рукой, Держимир выбросил из головы даровану и обернулся к воеводам. «Ну, соколы мои, давайте думать, кого будем первым встречать и где. Навстречу пойдем или ждать будем? И чем ты поможешь, князь Агнияр?» Агнияр поднялся с места, неспешно оправил пояс, словно ему требовалось время для раздумья, Дрёмичи внимательно наблюдали за каждым его движением. Не так легко было привыкнуть к мысли, что с тобой за одним столом сидит знаменитый жуткий дебрический оборотень, и тем более научиться видеть в нём союзника. Огнеяру не доверяли, но, в отличие от смеяна его самого это не удивляло и не обижало. «Если бы на твоём месте был я, князь Держимир, то я ждал бы их обоих возле Макошина на пряже». Сказал он, как бы вскользь, понимая, что упрямому миру самый мягкий совет может показаться навязчивым. «Они оба придут туда. Боримиру нужна чаша, а Велимогу дарована. Миновать святилища они никак не смогут. Бить их лучше поодиночке, но ты не успеешь пойти навстречу кому-то одному, разбить его и вернуться закрыть дорогу второму. А у святилища они будут оба, и я тоже там буду, когда придет время». Чаша — ваша забота, но мою сестру я никому не позволю тронуть. А пока прощайте». Огнияр вышел. Дрёмичи проводили его удивлённо почтительными взглядами. Держимир вздохнул свободнее. Ощущение силы, исходящей от дебрического оборотня, подавляло и угнетало его. Теперь он снова стал самим собой и мог толком обдумать данный совет. «Говорила я тебе, не хватай чужой удачи, если хочешь свою удержать» бормотала себе под нос Смеяна, не вслушиваясь в горячие споры воевод о лучшем образе действий. «Чужого-то сокола поймал, да как бы своего не упустить, вот дождался». Она не думала, что Держимир ее услышит, но он вдруг обернулся и глянул на нее так гневно, что взгляд его, как гвоздь, прибил Смеяну к ступеньке престола и заставил замолчать. Каждый из них остался при своем мнении и в большой досаде на другого. Княжна Даравана проснулась с чувством острой тревоги и некоторое время лежала, глядя в темноту, и пытаясь вспомнить свой сон. Женщины в избушке еще спали, нянька любиться на скамье у другой стены неровно похрапывала. В домовое окошко не пробивалось света, но Даравана чувствовала, что до утра уже недалеко. Но вспомнить сон ей не удавалось, от него осталось только неуходящее ощущение тревоги. Стараясь никого не разбудить, Даравана оделась и скользнула к двери. За несколько месяцев жизни в святилище она так освоилась и в этой полуземлянке, где кроме нее жило еще четыре волхвы, и в самом храме, что могла передвигаться в полной темноте. Дверь была смазана и не скрипела, закрывая ее за собой, Даравана слышала в избушке взревы нянькиного храпа, Всех удивляло, что в теле такой маленькой и сухонькой старушки помещается такой могучий храп. Воеводи в пору. Небо сирело густыми облаками, на дворе святилища белел мокрый снег, смешанный с грязью. Стараясь не наступать в лужи, Дарована пробежала через двор и поднялась по ступенькам храма. Все святилища Макоши в Гавардинских землях ставились по одному образцу. Сама постройка была образована девятью толстыми липовыми столбами, между которыми оставались широкие промежутки, а внутри высились идолы Великой Матери с ее дочерью Ладой и внучкой Лелей по бокам, с тремя жертвенниками перед ними. На жертвеннике Макоши в теплое время стояла чаша судеб. Сейчас ее не было. Поклоняясь молчаливым идолам, Дарована обошла их, направляясь к задней половине храма. Позади идола Макоши на земле виднелась широкая крышка лаза, сколоченная из липовых плах, прорезанная в крышке дымовой оконце. Сейчас оно было раскрыто, но дыма из него не тянулось. Опустившись на колени, дарована с усилием подняла крышку, закрепила ее, подобрала подулы рубах и скользнула вниз по широким, но крутым ступенькам. Крышку над головой она оставила поднятой, чтобы впустить немного света. Ступеньки привели ее в сруб, похожий на просторную избу, только без окон. Здесь пахло дымом, но было темно. Лишь где-то в невидимом очаге тлели красноватые искры. дарована на ощупь нашла пучок сухих трав и положила на угли. Мигом вспыхнул огонек, пополз душистый сладковатый запах, от которого сразу вспомнилось жаркое щедрое лето, душное и полное забот пора коса. Огонь очага осветил высокий красноватый валун с плоским верхом, покрытый богато вышитой белой пеленой. На валуне стояла широкая в два локтя глиняная чаша с тремя маленькими круглыми ручками на самом горле, похожими на медвежьи ушки. Это и была чаша судеб. — Что ты поднялась так рано? — спросил мягкий, немного вялый, спросонья, женский голос. Никого не было видно, и казалось, что это заговорила сама чаша. — Мне приснился сон, — ответила Дарова, накланяясь чашей и обращаясь как бы к ней. — Но я его не помню. А он был очень тревожным. Может быть, чаша поможет мне его вспомнить. «Сны накануне медвежьего великого дня должны быть радостными», — сказал голос. Что-то темное зашевелилось в углу сруба, и женщина в длинной темной накидке, лежавшая на полу на расстеленной медвежьей шкуре, поднялась на ноги. Волхвы Макошиного святилища по очереди проводили ночи возле чаши, и сегодня был черед Росавы, женщины лет тридцати с маловыразительным, но миловидным лицом, полным ленивого спокойствия. «Я знаю», — подавляя вздох, ответила Дарована, — «потому и беспокоюсь. Я сейчас вспомнила, во сне меня кто-то звал. Я даже хотела встать и пойти посмотреть, кто это, но не смогла, опять заснула». «А какой голос звал?» — спросила Росава, выбирая какие-то травы из горшков, стоявших на полу вдоль всех четырех стен подземного сруба. — Мужской, — неуверенно ответила княжна. — Я боюсь, не с батюшкой или что. — Узнаем, — бодро ответила Росава. Даравана встрепенулась. — Может быть, срок пришел? — взволнованно спросила она и поспешно шагнула к Росаве. Вот уже почти два с половиной месяца Дарована жила здесь, в тихом зимнем святилище, дремавшем вместе с самой богиней Землей. Здесь ей было уютно, спокойно. Никто не напоминал ей о прошлых разочарованиях, не считал ее года и не высказывал опасений, что она может так вот спокойно и бесплодно провести весь остаток своих дней. Ее утешало только то, что Смолятинский престол отлично обойдется без нее. У Дарованы имелось два младших сводных брата, Оба они росли крепкими, смелыми, сообразительными, и князь Скородум мог не бояться, что останется без наследников. Если бы не тоска по отцу, жизнь Дараваны в святилище можно было бы назвать совсем счастливой. Вот только чаша молчала. Княжна пробовала спрашивать ее о своей судьбе, но в чаше отражалась только темная вода, и даже самая умелая и мудрая из чародеек не могла ей помочь. Росава бросила в чашу порошок мелко растертых трав, другую горсть высыпала на тлеющие угли, подожгла тонкую веточку и стала водить ею пылающим кончиком над спокойной темной водой, налитой в чашу почти вровень с краями. Кивком головы, подозвав Даравану, Росава дала ей место рядом с собой, и они вдвоем склонились над чашей. Не прислушиваясь к словам заговора, Даравана вглядывалась в темную воду с трепетной надеждой. Здесь, в святилище, она жила словно в руках у самой богини. От самой земли чувствовала исходящее священное дыхание, но в то же время была отделена от богини неодолимой прозрачной стеной и не могла услышать ее голоса. Не так было раньше. Макошь с рождения покровительствовала к нежне дарование. Без помощи богини она могла бы вовсе не появиться на свет. Пелена со священными красными узорами, подстеленная на валун под основание чаши, была выткана при участии самой богини и служила оберегом Дараваны. Но даже принеся ее в дар святилищу, княжна не добилась ответа на вопросы о своей судьбе. «Смотри свой сон!» — шепнула Росава. Но дарована и так не отрывала глаз от чаши. Сначала вода оставалась темной, а потом в ней вдруг загорелись два ярко-желтых золотистых огня, как два круглых глаза. Они приближались издалека, словно всплывали с одной чаши, и светились все ярче. Несомненно, это были глаза, два черных провала зрачка и золотой ободок вокруг них. Едва стоя на ногах от волнения, слыша стук сердца так громко, как будто оно помещается прямо в голове, возле ушей, Даравана смотрела и не могла понять, чьи же это глаза. Вдруг они отодвинулись, и перед ней возникла птичья голова. Это был сокол. Княжна достаточно часто сопровождала отца на лов и знала всех ловчих птиц, Сокол вертел головой, словно высматривал добычу, и взгляд его острых, хищных глаз, то и дело падал на Даравану. И каждый раз она вздрагивала, как мышь, невольно ожидая, что вот сейчас он сорвется с места и бросится на нее, вырвется из чаши могучими крыльями, расплескивая воду. И острое чувство тревоги показалось ей знакомым. Да, это было то самое чувство, что мучило ее во сне. «Это он, да», — шепнула Даравана. Изображение потемнело и пропало, теперь в чаше была только тёмная вода. Но Даравана не жалела об этом, ей было вполне достаточно того, что она увидела. «Кого ты видела?» — с любопытством спросила Росава. «Уж не женихали?» «Нет, что ты!» — Даравана перевела на неё взгляд, потом отошла от чаши и села на пол, обняв руками колени. «Я видела сокола!» «Птицу Перуна?» — оживлённо воскликнула Росава. «Это важный знак. Нужно Бажаре рассказать. Идем скорее». Даравана послушно поднялась и пошла за Росавой к лестнице в храм. На поверхности оказалось совсем светло. «Значит и правда, весна близко. Но почему-то сейчас это совсем не радовало Даравану». Старшая волхва Бажара не меньше самой Дараваны встревожилась, услышав о соколе в воде священной чаши. Бажара была еще не так стара, по крайней мере, на вид ей было лет пятьдесят или пятьдесят пять. Она была довольно высока, сухощава, смугловатое и сухая кожа лица поблескивала на скулах, а во внешних уголках глаз собрались пучком мелкие морщинки. Большие серые глаза и тонкий заостренный нос указывали на присутствие в ее жилах какой-то чужой крови. Росава как-то шепнула княжне, что Бажара пришла издалека, с реки дивоны Ее необычайное чародейное искусство и не совсем понятное имя говорили за это, и Даравана рабела перед ней. Нрав у Бажары был порывистый, решительный и неустрашимый, что сейчас оказалось кстати. Не сказав ни слова, Бажара сама устремилась в храм. Под землей было тесновато для всех живших в святилище женщин, но Даравану пропустили вперед, она могла понадобиться Бажаре. Старшая волхва сама бросала травы в чашу, шептала, что-то водила руками над поверхностью воды. Это была лёгкая ворожба. Видеть в воде умеет любая чародейка из глухого лесного огнища, и глазам пожары, как в окне, открывались видения. Засыпанный серым влажным снегом лес с чёрными прочерками ветвей, конная дружина, неспешно едущая по прогалине, следуя за коренастым пешим проводником. На счетах всадников без труда можно было разглядеть знак «Сокола», и призрачный золотистый сокол парил в небе над дружиной, распростертыми крыльями осеняя их путь. «Рароги!» — произнесла Бажара, не отрывая глаз от чаши. «Сюда идет дружина рарогов, и я вижу с ними самого князя. Сокол ведет их, у них немирные помыслы». По темной, почти неразличимой во тьме толпе женщин пробежала волна тревожного шепота. «Не может быть!» — ахнула про себя Даравана. Если бы ей сказали, что само полуночное море вышло из берегов и катится сюда, она не была бы так поражена. Никогда в жизни она не слышала, чтобы князь ходил ратным походом на святилище богини, земное обиталище божества неприкосновенно. Даже она, всего три месяца назад бывшая целью князя Держимира, спокойно жила в святилище на его земле, зная, что здесь она в безопасности, и что князь ни в коем случае не посмеет обидеть девушку, взятую под покровительство самой богиней. И, как показало время, князь Держимир ей ничем не угрожал. Но рароги... Все три ветви их племени жили обособленно от других говорлинов и называли богов иными именами. У них достанет дерзости оскорбить святилище макаши во славу своего трехликого свентавида. «Что им нужно?» — шепнула Даравана, не в силах сдержать изумление. Ей подумалось сразу о двух вещах — о чаше и о себе. Обе они, если подумать, могли быть целью чужого князя. Если ее пытался похитить Держимир, то может попробовать и Боремир тоже. А чаша? Зачем ему чаша? Бажара меж тем продолжала смотреть в воду. Она шептала новое заклинание, и теперь ей виделась не дружина в лесу и не князь Боремир верхом на коне. Она видела сокола с золотым колечком на ноге, стремительно летящего прочь. Видела еле тлеющий огонь на огромном жертвеннике Свинтовида в главном святилище Ророгов. Видела солнечную деву, верховную жрицу Свинтовида в длинной белой одежде с золотым поясом. И видела образ чаши судеб, о которой говорила солнечная дева, простирая руки куда-то вдаль. Священный сокол улетел от Ророгов. Наконец заговорила Бажара, отойдя от чаши и закрыв утомленные глаза. Взамен они хотят получить нашу святыню и с ней вновь обрести милость богов. Они идут за ней. Женщины снова загудели, кто-то запричитал. В голосах был ужас и растерянность. Потерять священную чашу такого никому и в голову не могло прийти. Это все равно, что потерять самый стир или расколоть небо. Но как же можно помешать? Святилище макаши охраняло только сила богини и почтение к ней. Дружины здесь не держали. «Князь!» — воскликнула Дарована. С детства, приученная думать о подобных вещах, она могла найти выход гораздо быстрее служительниц богини. «Нужно немедленно послать гонца к князю Держимиру. Он поможет. Он не потерпит, чтобы ророги ходили по его земле и грабили его святилища. И он где-то близко. Его по люди ходят по краению, я знаю. Я точно знаю. Он не успел еще уйти на Ветляну. Матушка!» Даравана обернулась к Бажаре, сжимая руки перед грудью, словно умоляя прислушаться к ее словам. «Нужно только узнать, где он сейчас, и можно послать кого-нибудь из моих кметей». Пять десятков кметей, отряженные Скородумом охранять княжну, жили на ближайших огнищах, поскольку мужчины не допускаются в обиталище Великой Матери. Против дружины Боримира их было мало, но гонцов лучше них не найдешь. Сейчас Даравана не помнила, что совсем недавно боялась князя Держимира. Необходимость защитить чашу судеб от ророгов заставляла забыть о прошлом. Беспокоило Даравану только одно. Как бы десятник Рьян не поддался на уговоры всполошенной любицы и не попытался увести их. Однажды, потеряв княжну, Рьян с тех пор удвоил и утроил бдительность, стараясь доказать князю Скородуму и самому себе, что достоин доверия. Правда, в прошлый раз его противником был сам Агнияр Серебряный Волк, так что поражение едва ли можно поставить Десятнику в вину. И теперь он непременно потребует отъезда, а Даравана не хотела уезжать от чаши. Она знала, что увозить и прятать свою святыню Бажара не позволит, и бежать из святилища, словно не доверяя защите богини, Дараване казалось недостойным. «Мы пошлем к нему гонца», — тихим безжизненным голосом ответила Бажара, не открывая глаз. «Но князь Держимир не успеет. Раруги слишком близко. Мы найдем средства остановить их. Великая мать не нуждается в мечах, она сама защитит себя». С этими словами Бажара вдруг широко раскрыла глаза, и Даравана отшатнулась, прижала руку к рту, чтобы сдержать скрик. Такой яркий, неудержимый огонь сверкнул в глазах волхвы. Все ее лицо преобразилось, казалось, по его чертам пробегают мгновенные тихие молнии, на кончиках ресниц тлеют голубоватые искры. Она не отдыхала в эти мгновения, ее дух искал тропинку к матери Макоши, и теперь она была готова говорить с богиней. Бажара шагнула к камню, положила кончики пальцев на широкий глиняный валик, окружавший горло чаши, выпрямилась и заговорила, глядя в полутьму перед собой. за три девять земель». За три девять лесов, на море океане, на острове Буяне Стоит зелен дуб, а под дубом лежит камень бел, А на камне том под рогатым венцом сидит Макош, матушка. Держит она три прута. Первый прут железный, второй прут медный, Третий прут серебряный бьет Макош теми прутами по земле. Как ударит железным, станет темен лес, Как ударит медным, лягут махи до болота. «Как ударит серебряным прянец синь туман!» Бажара говорила то быстрее, то медленнее, подчиняясь какому-то далёкому ей одной слышимому ладу. Её голос вился волной, окутывал души стоящих вокруг неё женщин, и каждая из них в сердце своём, повторяя за Бажарой заклинания, посылала свой дух вдогонку за её духом, помогала общей силе достучаться до слуха Великой Матери». Голос Бажары гулко отдавался в ушах Дараваны, порой ей казалось, что это говорит тьма подземного святилища, порой что этот голос самой священной чаши. И она, вслед за травницами и чародейками, стремясь к образу макаши все силы души отдавая на это, больше всего на свете хотела бы уметь так, как умеет Бажара, указывать людям путь к божеству и протаптывать дорогу. «Дай ты мне, макошь, матушка, три прута, дай мне твою силу могучую! На тёмен дремучий лес, на густой сырой бор, на мхи и болота, на дубы и берёзы, на осину на сырое коренье, на сухой бурелом». Слова Бажар гулко отдавались в голове Дараваны, и каждое слово было «творенье». Она видела густые дремучие бары, где рыжие стволы могучих сосен взносятся головами к небесам. Видела сыроватые сумрачные ельники, где темно-зеленые лапы касаются ковра старой рыжей хвои, перемешанной с серыми, сгнившими осиновыми листьями, и мелкая травка пробирается сквозь островки мягкого мха, и топорщица веселый, не унывающий даже в вечном сумраке, черничник. Так видит лес мать всего сущего, творя его своим вещим словом. Бажара опустила глаза к чаше, и под ее взглядом вода начала кипеть. Макошь услышала ее. Волхва медленно опустила руку в воду и подняла что-то со дна. Не дыша, полные священного трепета, женщины видели в ее руке мокрый гребень с острыми частыми зубьями, попеременно железными, медными и серебряными. Спинка гребня была деревянной, и на ее концах виднелись две медвежьи головы. Вода в чаше успокоилась. Даравана широко открытыми глазами смотрела на гребень, словно он приковал ее. И снова, с необычайной остротой, она ощущала восторг, преклонение перед силой волхвы, умеющей взять чудо из рук самой богини и несбыточное желание когда-нибудь научиться этому самой. На ранней заре, когда лишь проблески розового света в небе говорили о близости нового дня, Росава разбудила Даравану. Восемь чародеек с девятой божарой, как макошь с восемью дочерями, небесными пряхами, Вышли из ворот святилища и поднялись на холм. Внизу лежала широкая долина, занятая лугами, где летом паслось стадо Великой Матери. Кое-где темнели легкие земляничные рощицы. Здесь уже не осталось снега, долина дышала оттаившей темнотой землей. От первых проблесков весеннего тепла и до последних вздохов осени Макошина долина радовала человеческий глаз густотой трав, свежестью и обилием листвы, пестротой цветов, сладостью ягод, из каждого корня здесь вырастало вдвое больше стеблей, на каждом стебле распускалось вдвое больше цветов. Благословение богини освещало эти места, и страшно было подумать, что станет, если чаша судеб, а с ней благословение великой матери покинет этот край. Поклонившись на все четыре стороны, женщины встали лицом к северу, оттуда приближалась опасность. Ее еще не было видно, но Бажара ощущала ее, как иные умеют чувствовать приближение грозы. Изредка бросая робкий взгляд на строгое, сосредоточенное и полное вдохновенной силы лицо старшей волхвы, Дарована видела в ней саму макаш чему помогал и торжественный, нарочно ради важного случая, надетый священный убор — повой с двумя широкими коровьими рогами. Встав на вершине холма, Бажара долго в молчании вглядывалась в край небосвода, и вот она что-то увидела. Протянув руки вперед и вверх, обращаясь разом к небу и к земле, Бажара медленно затянула заклинание, растворяясь духом во влажной свежести холодного утра. «Исполнена земля я седивности, я рано утром утренней зарей». Умывалась ключевой водой, утиралась густым облаком, вышла я в чисто поле, в широкое раздолье, говорю я слово матери макаши сырые леса шатаются, мхи до болота колебаются, лесные звери разбегаются. Дала мне мать макаш частый гребень, а в гребне дом три прута Пруд железный, пруд медный, пруд серебряный, И кину, и брошу я частый гребень, Во чисто поле во широко раздолье. Стань, лес дремучий от земли до неба, Протянитесь, мхи, до болота синим туманом, Оденьтесь от заката до восхода, От полудня до полуночи. И как гора с горой не сходится, Так пусть и злое племя ророжское Через лес тут ни шагом не пойдет, Ни верхом не поедет, ни полском проползет. Вслед за этими словами Бажара выхватила из-за пазухи гребень, данной Макошью, широко размахнулась и бросила его с холма в долину. Сильный порыв ветра омахнул холм невидимым крылом, земля содрогнулась под ногами, под серыми рассветными облаками на миг мелькнул яркий золотисто-розовый свет. Густое облако с рогами, вроде коровьих, оделось ало-золотой каемкой, и из него, как казалось, с далекой земли пошел дождь. Прозрачная живая дымка заструилась от облака вниз и собралась между землей и небом серо-голубоватое облако. В облаке проступило видение густого леса, тянулись рыжие сосны, качались на ветру еловые лапы, дрожали в ветви пугливой осины, качались копны тонких и черных березовых ветвей. Сначала всё казалось серым, как в густых сумерках, но с каждым мгновением облако светлело, как будто там был иной мир со своим порядком света и тьмы. Видение наливалось жизнью, краски сгущались, и вместе с тем оно оседало на землю, словно погружалось, вместе с цветом наливаясь тяжестью. Несколько мгновений, там, где только что лежали широкие пустые пространства, теперь стоял густой лес. Ветви подлеска плотно сплетались, среди мелкой ольхи зеленели крошечные елочки, утопающие в снегу. Возле опушки из оптаивших сугробов торчали сухие стойкие былинки, приносящие в новую весну память о прошлой осени. дарована моргнула, вздохнула глубоко, стараясь прийти в себя и хотя бы сообразить, где она и что она. Весь мир вокруг так изменился, что, казалось, не дивный лес спущен к ним по воле матери Макоши, а сами они с этим холмом и серой, напитанной водой ледяной дорожкой, пряжи и с дымками ближних огней чуть подаль, все вместе взяты в надвечный мир. «Больше им нет сюда дороги», — шепнула ей Науха Росава и крепко взяла княжну за локоть, опасаясь, что ту не издержит ноги. «Через этот лес никто не пройдет, разве что сумеет помериться силой с бажарой Даравана молча качнула головой. По ее мнению... На всем Истире не найдется человека, способного тягаться с Божарой, разве что на дивоне О том, что лежит по ту сторону истока и стира ничего нельзя знать наверняка. Вопреки убеждению князя Велимога, что сын его мало на что годен и хорошего правителя из него не выйдет, Светловой с большим воодушевлением согласился идти в поход на Дремичей. Настолько охотно, что Велимок даже был недоволен его рвением, заподозрев что сын передумал и захотел жениться на Дараване, которое была объявлена целью похода. Теперь стремление сына к женитьбе не очень-то устраивало князя. Княгиню жизниславу они оставили в Славине, по-прежнему больной, и он не упускал из мыслей той возможности, что вскоре сам станет женихом. Но Светловой очень мало упоминал о Дараване. Настолько мало, что впору было усомниться, а помнит ли он ее вообще. Казалось, среди всего речевинского войска у княжича была какая-то особая своя собственная цель, и некоторые из ближайших его товарищей, такие как Миломир или Преждан, хорошо помнившие события начала зимы, догадывались, что это за цель. «А что я говорила тебе?» — с ликованием воскликнула Звинила, впервые услышав от полного сомнений Светловое, что отец затеял поход к дремическим рубежам, уже получил согласие веча и теперь зовет его с собой я говорила враг твой не даль а время время проходит время близит тебя к весне и даль сама отступает перед тобой сама судьба ведет тебя князь прокладывает тебе дорогу думая связать он освобождает тебя туда к дремичча к реке пряжи лежит твоя дорога там найдешь ты чашу судеб там найдешь ты средства вернуть мечту но верно ли что чаша судеб в макашином на пряже Светловой не мог так сразу, после долгих месяцев тоски и безнадёжности, поверить, что мечты его всё же могут сбыться. Ведь говорят, что чаша покажется только достойному. «Всяк достоин своей судьбы», — воодушевлённо отвечала звенила «Каков ты, такова и судьба твоя. И не гляди, что далеко, глаза боятся, руки делают, мысли ужасаются, а ноги идут». Ноздри ее тонкого носа раздувались. Зрачки стали огромными, так что серый ободок вокруг них был едва заметен. Она как будто всматривалась во что-то далекое, радостное, и ясно видела дорогу к цели. Один вид ее убеждал безо всяких слов, и Светловой повеселел, поверив ей. Он должен был верить хоть кому-нибудь, а без этого он не смог бы жить. И Светловой отправился в поход с такой готовностью, какой князь велемок от сына никак не ждал. Медвежий Велик День они встретили уже в самом нижнем течении Истира, где была назначена переправа. Истир, отец всех Гаварлинских рек, раньше всех освобождался ото льда. Переправа в самом широком месте, где разлившаяся река походила на море, была весьма опасна, но обещала наибольший успех внезапному нападению. Но и оказавшись на Дрюмических землях, Светловой меньше всего думал о войне — Едучи в ратном строю, он почти не опускал глаз от неба, выискивая там признаки наступившей весны. Его зимняя задумчивость сменилась бодростью и ожиданием. Увлеченный блаженством мечтания, Светловой едва замечал длинные переходы по неудобным раскисшим дорогам, холодной ночи под открытым небом или в тесных душных клетях редких поселений. В нескольких битвах, в которых речевины захватили два дрюмических городка и безуспешно пытались взять краенец, Светловой не слишком отличался. Ему трудно было набраться ратного духа, когда вся душа его была занята мыслями о любви. Двигаясь вниз по краене, войско речевинов со дня на день ждало встречи с князем Держимиром. Несомненно, он уже знает, что за гости пожаловали на его землю, а в трусости его не обвинял даже недоброжелатель Велимок. А весна меж тем, не желая ничего знать о войне и смерти, укреплялась в своих правах. Морозов и снегопадов больше не было, в полдень солнечные лучи казались горячими и плавили снег на лесных полянках. Леля была все ближе, и Светловой с радостью встречал взглядом каждую березку, вспоминая, как в купалу Леля вышла к нему из березы. В свежем упругом ветре навстречу ему летел запах оттаявшей мокрой земли, еловой хвои, горьковатой дубовой коры. Солнечный луч бил прямо в глаза Светловую, словно сама Леля ради забавы пустила его. Стоило ему закрыть глаза, как в солнечном пламени колебалась легчайшая невесомая фигура, самообраз света и пробуждения. Она уже была близко, светловой всем существом ощущал ее присутствие. Ему хотелось протянуть руки и поймать в объятия свою мечту, ставшую единственным смыслом его жизни. Он исполнил условия, открытое велой в ночь Нового года. Он забыл все, забыл род, племя и себя самого. Однажды в середине дневного перехода речевинская дружина наткнулась на отряд с ророжскими соколами на щитах. Князь Велимок поскакал навстречу, вгляделся и вдруг переменился в лице. «Я не верю своим глазам!» — с негодованием воскликнул он. «Тебя ли я вижу, Боремир Придиборич? Или это блазень морочит меня?» Светловой не успел даже удивиться, почему его отец, обычно сдержанный, владеющий собой, сейчас так не учтив, ответ того, к кому он обращался, был не более вежлив. «Мороки и блазни путают кого-то другого», — раздался резкий голос с заметным рарусским выговором, и Светловой увидел во главе отряда молодого всадника. Над его головой поблескивал шитый золотом прапорец на тонком древке, указывая на то, что это и есть воевода. «Прапорец, флажок — отличительный знак воинского отряда». Тонкое лицо с острыми прямыми чертами было довольно красиво, но зеленоватые глаза смотрели холодно и требовательно. Выражение надменности говорило о привычке повелевать, которую пытались привить и светловую. Увы, безуспешно. Видно, при зарождении духа мать всего сущего не пожалела солнца и огня, отчего баремир сын Придибора, стал бесстрашен и гневлив. «Мороки путают меня и мою дружину», продолжал князь Ророгов, подъехав ближе к Велимогу. «Да, я помню наш уговор, и был бы рад его выполнить, но к светильщу нет дороги». «Как нет дороги?» С трудом сдерживая возмущение, отозвался Велимог твое промедление, князь баремир может погубить весь наш поход или ты хочешь чтобы держимир успел к святилищу раньше нас ты хочешь чтобы он отослал и книжну и чашу в глубь своей земли ты хочешь идти за ними до самого прямячего я хочу быстрее покончить со всем этим резко ответил баримир едва лишь дождавшись конца речи велемогага чтобы не перебивать старшего но к святилищу нет дороги если ты знаешь ее покажи и он гневно махнул свернутой плетью дорога начинается от устья пряжи С показной четкостью стал объяснять Велимок. «Ее легко найдет и ребенок». «Значит, ты уже миновал ее», — с издевкой ответил Боремир. «И мог бы ждать меня в условленном месте, а не ехать навстречу? Или ты боялся, как бы твоя невеста не пробыла в моих руках слишком долго?» Слова о невесте Велимок пропустил пока что мимо ушей, потому что начало этой речи было ему совсем непонятно. «Как миновал?» — повторил он. «Не хочешь ли ты сказать, что я оставил устье пряжи за спиной?» Он оглянулся, точно не доверяя своей памяти об оставленной позади дороги Князь Боремир усмехнулся. Среди тяжкой досады, которую ему причинил этот поход, он, наконец, нашел утешение. Князь Велимок выглядел в этих проклятых свинтовидом местах таким же дураком, если не больше. Позади себя князь Велимок увидел часть леса, вдоль которого они ехали, а устье пряжи находилось в долине, которая ждала впереди. И только сейчас ему показалось, что они едут вдоль леса как-то очень долго, и долина уже давно должна была показаться. «Мы утром проехали какую-то речку», — сказал Светловой, еще не очень понимая, к чьей чести послужит это наблюдение. Он совсем не знал этих мест и не видел в протяженности леса ничего странного, и речевинские северные земли на том берегу Истира, и дремические на этом были очень мало заселены, и день пути по безлюдному лесу вовсе не был чем-то удивительным. «Это и была пряжа!» Насмешливо сказал князь Боремир, не удостоив даже взглядом светловое, с которым совсем не считался, и обращаясь к одному велемогу. «Этот лес вырос за несколько ночей, пока мы сюда шли. А может быть, упал с небес. В прошлом году его не было». «Это верно. обе Обета слышит», — подтвердил коренастый мужчина в купеческом кафтане с короткой бородой. «Должно быть, он служил ророгом-проводником». «А пойти вдоль пряжи через лес вы не могли, раз уж он вырос?» С раздражением отозвался Велимог, еще не зная, как ко всему этому отнестись и принимать ли на веру. «Попробуй-ка сам», — ответил Боремир, загадочно сузив свои зеленые глаза. И речевины попробовали. Нетерпение Велимога поскорее добраться до обиталища княжны Дараваны толкнули бы его и на более трудные препятствия, чем этот лес. До самого вечера дружина пыталась пройти то вдоль русла пряжи, то напрямик, но мало кому удалось отойти от опушки дальше, чем на пол перестрела» а те, кому удалось, поспешили вернуться, пока не потеряли дорогу назад. стволы деревьев сдвигались на глазах, притом на такое расстояние, чтобы человек мог попытаться протиснуться между ними, протиснуться, чтобы застрять и выбраться на волю, только с весьма помятыми боками и с лицом. Бревна бурелома поднимались, если человек пытался перешагнуть через них, и опускались, если кто-то хотел проползти низом. Охваченные ужасом люди бормотали заговоры от лешей нечисти, стремились назад к опушке, но ветви сплетались, преграждая путь, вершины заслоняли небо. Только когда, потеряв всякое самообладание, человек начинал с криком рубить топором направо и налево, лес соглашался его выпустить. В этом случае местные лешие верили, что Смутьян больше не посмеет потревожить их покой. К вечеру речевины снова собрались на месте встречи с раругами. Дружина Боримира посмеивалась в кулаки. Теперь Велимок понимал, откуда у них царапины на щеках и синяки под глазами. У него самого лоб был жестоко ободрен о сосновую кору, а локоть, защемленный сучьями, так болел, что впору было подвешивать руку к груди. Но князь Велимок не желал признать поражение. «С нечистью надо бороться не так», — наконец решил он. «Здесь нужен сильный волхв». «Так поищи его» посоветовал баримир тщательно скрывая свое удовольствие от вида исцарапанного и злого Велимога. «У меня тут и есть один старик, но ему этот лес оказался не по зубам. Правда, у него всего-то осталось полтора зуба, и те друг на друга не сходятся. Он попробовал было бормотать и выражить, до да с тех пор лежит в волокуше, под шкурой и дрожит». Почти не слушая насмешливой речи, князь Велимог оглядывался, словно искал средства где-то поблизости от себя. И, как ни странно, нашел. Рядом со Светловоем, не меньше других удручённым неудачей, он заметил бледное лицо чародейки. Это она подлечила княгиню Жизнеславу, так что надежды Велимога на скорое вдовство несколько покачнулись. Но раз уж в ней такая сила, то пусть послужит доброму делу. Встретив его взгляд, чародейка ответила таким прямым и понимающим взглядом, что Велимог даже не стал тратить даром слов. Звенила уже знала, чего он от неё хочет. «Приготовьте хорошего коня для жертвы», — только и сказала она. «Завтра на рассвете я сделаю это. Здесь велика сила Макоши, но Перун праведно сильнее ее. Земля Дремича и его земля. Сила его близка мне. Я позову ее». Велимок вгляделся в лицо чародейки, желая удостовериться, что она действительно так убеждена в своих силах, и невольно вздрогнул. Ему показалось, что чья-то уверенная рука проникла ему в душу. Жадной горстью зачерпнула тепла и исчезла, сжав в кулаке добычу. А сам он разом ослабел ощутил желание поскорее сесть на что-нибудь, а не то откажут ноги. Пламя костра бросало огненные блики в глаза чародейки. Она протянула руки к огню, как будто хотела набрать про запас тепла. В ее лице пробегали мелкие судороги, как рябь по воде. Она смотрела в огонь и видела там те же глаза тьмы, что далекой зимней ночью впервые указали ей путь. Теперь вела должна исполнить тогдашнее обещание. Ночью Светловой спал плохо и проснулся от отблесков костра, пробегавших по лицу. Весь стан речевинов и ророгов, расположившийся над берегом краены, уже поднялся, но обычного утреннего оживления не было заметно. Все с тревогой ждали, что выйдет из поединка звенила с колдовским лесом. Чародейка стояла возле костра и смотрела в пламя, как будто выжидая знака. Позади нее два кметя держали коня, выбранного в жертву, Светловой отвернулся, он не выносил вида кровавых жертвоприношений, которых требует Перун. Понятно, что от племени Дрёмичей, почитающих его превыше других богов, не приходится ждать ничего хорошего. Вдруг Светловой вспомнил, что сама звенила родом из Дрёмичей, и его охватило неприятное чувство, словно он обнаружил рядом с собой змею, которая уже давно могла укусить. Но что было делать? Без звенила речевины не пройдут к святилищу, и поход окажется почти напрасным, а сам Светловой без нее никогда не найдет чашу судеб не увидит богиню весны. А звенила тем временем принялась за ворожбу. Протягивая огню полные горсти жертвенной крови, она громко выкрикивала, выпучив огромные черные глаза. Изыйди, слово из уст моих, Как гром сильный с каменьем, Изыйди, дух из уст моих, Как буин ветер, могучий вихрь, Лети, дух мой, к Перуну громовику, Говори, слово мое, Ты создай, Перуне, тучу темную, Тучу грозную каменную, Огненную и пламенную, Спусти из той тучи сильный гром, Спусти молнию с частым дождичком. Звенила, бросала кровь в огонь, Бросала в сторону колдовского леса, Колотила в щит, обитый железом, Призывая гром, Ни у кого из речевинов или ророгов не хватило духу помогать чародейке чужого племени. Кмете старались отойти подальше от нее и держались тихо. Казалось, что над Краеной нет никого, кроме неистовой чародейки и колдовского леса, тихо шумящего в предчувствии гибели и призывы ее были услышаны. Издалека, из-за синей межи, докатился гулкий, глухой раскат грома. Огромное черно-синее облако сгущалось на глазах, внутри него зашевелились багровые отблески, закипели, наполняя все облако пламенем. Ужас сковал человеческие сердца. К мете пятились все дальше, нашаривали обереги, бормотали призывы к чурам. Озвенило все кричало, прыгая вокруг костра, как безумное. Летит грозная громовая стрела, И как от той стрелы бежит всякий дух И лесной, и водяной, и ветряной, Так и морок сей пусть бежит, Пусть прах и дым летит, А на пути вовек не стоит. Новый удар грома потряс облака Над самой краенной — в голову к пламенеющему облаку, чародейка еще что-то кричала, но слов уже нельзя было разобрать. С небес сорвался буйный ветер, завыл и загудел, ломая верхушки деревьев, и колдовской лес отозвался криком сотен голосов. Не помня себя, к мети валились на землю, закрывали головы руками, прикрывались щитами, стараясь ничего не видеть и не слышать. Из грозового облака вырвался огненный шар и ринулся к земле над самым лесом. Он стреском развернулся в густую ветвистую бело-золотистого накала молнию, и молния ударила в лес. Те, у кого еще достало духа не закрыть глаза, ожидали страшного пожара. Но лес лишь содрогнулся, на миг скрылся в дымном сером облаке. А потом облако опало, и на его месте не осталось ничего. Не было огня, не было и леса. Высокие стволы, трухлявые буреломы, густые кусты исчезли без следа, не оставив даже пепла. Растаяли, как морок, а может, это морок и был? Открыв глаза, Светловой обнаружил, что уже рассвело. Долина за устьем пряжи была хорошо видна, а позади исчезнувшего леса виднелось еще что-то — Приложив ладони к глазам, к мете всматривались и различали в свете быстро яснеющего дня, что на равнине стоит войско, готовое к бою, по численности не уступающее дружинам речевинов и ророгов вместе взятых. «Может, тоже морыки предположил кремень, до сих пор не пришедший полностью в себя. «Нет», — князь Велимок решительно качнул головой. «Я прапорец вижу, громовое колесо. Это не морыки это Держимир». «Так это он все затеял», — сообразил кремень. Это он морок навел, да хотел за мороком к нам незаметно подобраться. хороши бы мы были. Князь не ответил. Держи мир, затеял морок или не держи мир, но морок задержал речевинов и дал возможность дремичам подтянуть войско. Теперь не миновать битвы, которую он так настойчиво искал.